глава пятая. немного подготовки одного дровосека спросили что ты будешь делать если тебе дадут всего шесть минут чтобы срубить дерево он ответил так первые четыре минуты я потрачу на заточку топора неизвестный автор садясь за учебу мы часто полны возбуждения страсти и горим энтузиазмом Мы желаем погрузиться в материал, вцепиться зубами в новый предмет и сделать все как можно лучше. Но дело в том, что хоть и хорошо иметь желание учиться, на одной страсти не выехать. Энтузиазм без планирования может принести больше вреда, чем пользы. Несколько лет назад я решил освоить четвертый иностранный язык – русский. Я был восхищенным, это во-первых. А во-вторых, Как специалист по ускоренному обучению, я хотел продемонстрировать всем мощь и эффективность моей системы, которой я обучал других, самостоятельно освоив трудный язык. В-третьих, я уже говорил на немецком, на латыни и на иврите, так что решил, ради разнообразия, попробовать что-нибудь сильно от них отличающееся. Наконец, я знал, насколько важно наличие острой потребности и немедленного использования. В Израиле почти нет людей, говорящих на мандаринском китайском, но недостатка в русскоговорящих здесь никогда не наблюдалось. С наивной целью овладеть русским к концу года я погрузился в процесс с яростью и рвением. Я выучил оба алфавита, печатный и письменный, и произношение букв за несколько дней. Запомнил сотни и сотни новых слов из словаря за несколько недель. Я начал изучать грамматику и складывать простейшие предложения, и даже научился печатать вслепую на русском. Я был в огне. Через несколько месяцев я приехал в Москву, желая продемонстрировать мои языковые познания своим русским друзьям. Меня ждало жестокое разочарование и горькое отрезвление. По пути из аэропорта домодедово в центр города я заметил рекламный плакат Ситибанка. Как оказалось, реклама этого банка в России в то время была очень дружелюбной. «Ситибанк всегда с вами, всегда для вас». «Погодите-ка», — подумал я. Я понимал большинство слов и даже мог объяснить выбор использования коллективной формы, вежливое употребление местоимения «вы». Такая концепция была мне знакома с прошлого опыта изучения испанского, где есть сходная форма – «usted». Но почему же здесь использовалось два разных слова для одного местоимения – «вы»? Вот черт! Как оказалось, во время занятий и русским я пренебрегал пониманием одного важного элемента. В русском языке есть шесть разных способов сказать каждое слово, существительное и местоимение, в зависимости от контекста. Но это еще не все. Я быстро узнал, что мой словарный запас, где слова, как я думал, были отсортированы по важности, явно таким не был. Я знал такие полезные слова, как «труба» и «мешок», явно не понимая разницы между словами «вход» и «выход». Как вы можете себе представить, охранники у Кремля очень повеселились на мой счет. Что же пошло не так? Плохое планирование. Вместо того, чтобы сесть и окинуть всю структуру русского языка широким взглядом, как вид леса с расстояния 9 километров, я прямиком ринулся к деревьям. При всем своем восхищении я пренебрег составлением плана для нахождения баланса между словарным запасом и грамматикой. И ни разу не останавливался, чтобы взглянуть на общую картину и понять, как работает система падежей в этом языке. Я стал учить все подряд, что показалось мне хорошим началом. И по сей день я говорю на русском более чем посредственно именно из-за своего первого промаха. Идея подготовки и структурирования своего обучения логична и заранее всплывает очень часто среди учащихся, одержимых эффективным обучением. В своей работе по ускоренному обучению, замаскированной под кулинарную книгу под названием «Шеф-повар за четыре часа», Тим Феррис поделился своей системой подготовки к быстрому овладению чем угодно. Суть ее заключается в следующем. Деконструкция. На какие самые маленькие элементы я могу разбить весь массив данных для их изучения? Например, слова из словаря или правила грамматики. Выбор. Какие 20% этих единиц принесут мне 80% пользы? Принцип Паретто. Последовательность. В каком порядке лучше всего изучать эти единицы? Поддержка. Как я могу использовать психологию или социальное давление, чтобы сжать временные рамки и подтолкнуть себя учиться быстрее? Благодаря этой системе и при помощи других техник, о которых вы услышите позже, Феррис стал опытным писателем, успешным инвестором, ведущим подкастером, высококлассным поваром, чемпионом по борьбе с умо и рекордсменом по спортивным танцам. Чему бы вы ни учились, главное думать наперед. Недавно я интервьюировал Зака Эванса, создателя популярных курсов обучения игре на фортепиано «Пиано Суперхюман». Во время беседы Зак объяснил мне, что большинство результатов у своих учащихся он добивается благодаря мышлению на опережение. За годы преподавания он разработал систему дробления чего угодно на отдельные навыки или разделы а потом связывание их в нужном порядке. Зак также подчеркнул, что пока мы не распланируем свое обучение методично и обдуманно, мы будем неизменно становиться жертвой вредных привычек, бесполезной тратой времени или самодовольства. Сам Зак усвоил это однажды, когда случайно оставил включенной камеру во время упражнений на фортепьяну. Когда он просмотрел запись, то обнаружил, что потратил целых два часа на отработку уже известных ему пассажей. Полную версию интервью с Заком Эвансом и другие эксклюзивные бонусы вы можете просмотреть на сайте в приложении к аудиокниге. Прежде чем начинать изучать новый предмет, нужно задать самому себе ряд вопросов. Эти вопросы дадут вам больше, чем просто помогут определить наиболее эффективный способ научиться чему-либо. Когда вы освоите скучноватые, но эффективные трюки по запоминанию из этой аудиокниги, то убедитесь, что обучение неправильным способом может оказывать долговременные негативные последствия. Вот несколько вопросов, на которые я бы предложил вам ответить, не жалея времени и не торопясь, перед тем, как бросаться с головой в какой бы то ни было проект. Почему я учу эту информацию? Как и когда я буду ее использовать на практике? Вероятно, вы заметили, что этот первый вопрос немедленно удовлетворяет сразу нескольким требованиям доктора Ноулза. Но он еще и помогает определить, на чем именно нужно сконцентрироваться в первую очередь. Вы ведь учите русский не для общения со строителями. В таком случае вряд ли стоит тратить время на запоминание слова «труба». Если вы учите язык для путешествий по территории бывшего СССР, то нужно сделать приоритетом освоение основ грамматики. Внимание! Стоит выучить такие полезные слова, как выход и вход. Какой уровень понимания предмета или объем знаний вам нужен? Один вопрос, который часто отсутствует в разговоре о подготовке, это вопрос глубины. Существует много уровней понимания и знаний. Способность помнить список фактов отличается от умения оригинально мыслить в рамках предмета. Так что спросите себя, до какого уровня вам нужно изучить информацию, которую вы штудируете? Вы хотите воспроизводить работы других людей и подвергать сомнению их выводы при написании докторской диссертации? или вам просто нужно знать, где нужно искать что-либо в следующий раз, когда у пациента появятся данные симптомы. Глубина, до которой вам нужно знать что-либо, кардинальным образом меняет подход к изучению предмета и определяет, сколько времени вы потратите на это. Как можно разбить эту информацию на мелкие части? Как можно потом собрать ее заново в более широкие категории или темы? этим вопросом мы разбиваем информацию. Что представляют собой самые мелкие единицы в новом предмете? Это строки из стихотворения? Функции в языке программирования? Аккорды на музыкальном инструменте? Слова из лексикона? Как только вы определили эти отдельные кусочки, подумайте, как вы будете классифицировать их в группы. Например, по историческим периодам, по ключевым знакам или по частям речи. Каковы наиболее важные вещи нужно выучить, исходя из ваших личных целей? Принцип Паретто гласит, что 80% пользы человек получает в результате выполнения 20% работы. Это означает, что если вы не собираетесь стать наилучшим в мире в выбранной отрасли, то можете сэкономить 80% усилий при обучении. В музыке, например, большинство студентов может пропустить заучивание частот каждой ноты. При овладении английским можно смело заявить, что большей части неносителей языка не стоит заморачиваться анализом времени Future Perfect Continuous. На самом деле, из многолетнего опыта проживания за границей Я могу авторитетно заявить, что им следует вообще избегать путаницы. Каким будет правильный порядок изучения этой информации? Зубрежка грамматических правил не имеет большого смысла, если вы не знаете достаточного количества слов для построения отдельного предложения. Также не стоит начинать учиться читать партитуру с листа, пока вы не узнаете, какой клавиши соответствует каждая конкретная нота. Как я узнал при изучении русского языка, порядок, в котором вы изучаете что-либо, имеет большое значение. Помните, вы никогда не сможете вернуть время, потраченное на изучение неправильной или ненужной информации. Как я на самом деле получу доступ к этой информации? Знать о том, как получить доступ к необходимой информации, часто так же важно, как и понимать, что именно нужно изучить. Когда я взялся за русский, я сделал ошибку при организации моего дворца памяти – мощный инструмент, о котором вы вскоре узнаете – заучивая слова в алфавитном порядке. Тогда это казалось мне вполне логичным как и со всем остальным. Но часто ли вы пишете предложение и думаете про себя? Мне нужно какое-то слово, которое начинается с буквы «К». Вероятнее всего, вы будете искать конкретную часть речи, существительное или наречие. До тех пор, пока я не проинтервьюировал звезду программы суперобучения, полиглота Дэвида Санса Стинсона, я не осознавал свои ошибки но к тому времени было уже слишком поздно. Не повторяйте моего промаха при запоминании какой-либо информации. Если вы готовитесь к сдаче адвокатского экзамена, то спросите себя, нужно ли вам получить доступ ко всем законам в том порядке, как они располагаются в Уголовном кодексе вашей страны? Думаю, что нет. Вам необходимо скорее знать, к какому типу законов они относятся. Запоминание очень отличается от зубрежки в алфавитном порядке и принесет гораздо больше пользы. Как будет выглядеть расписание ваших занятий и как вы можете сжать сроки? Как учит Тим Феррис в своей книге, согласно закону Паркинсона, работа занимает все отведенное на нее время. Нам всем знакомо чувство, возникающее при написании итоговой семестровой работы за считанные дни или даже часы до сдачи. Так почему бы не использовать этот простой психологический трюк себе на благо? Методически систематизируя свои занятия, основываясь на приведенных ранее вопросах, вы обеспечиваете последовательность и постоянство. Добавляя поддержку, социальное давление и ставя себе сжатые сроки, мы включаем себя на полную силу. Мой друг Бенджамин Харди, психолог и автор книги «Сила воли не работает», называет эти запланированные ограничения принудительными функциями. Хотите быстро освоить акро-йогу? Внесите предоплату продвинутого семинара за три месяца вперед. Надеетесь изучить новую технологию на работе? Запишитесь на проведение мастер-класса по этому предмету в текущем квартале. Добавив реальную поддержку, вы будете мотивированы создать амбициозный план обучения и действительно станете его придерживаться. Как я буду измерять и отслеживать свой прогресс? Чтобы контролировать процесс и понимать, движетесь ли вы вперед с нужной скоростью, важно иметь четкое мерило успеха. По этой причине я часто прививаю студентам концепцию целей по системе SMART. Самые эффективные цели, конкретные, измеряемые, амбициозные, реалистичные и ограниченные по времени. SMART переводится как умный, по-русски получается k i a r -B. Почему это лучше, чем любая другая цель, спросите вы? Если вы поставите перед собой задачу лучше разбираться в программе Excel, то будет довольно сложно отследить прогресс. Вы скорее откажетесь от нее или будете прилагать слишком мало усилий. Если ваша цель выучить шесть новых инструментов в Excel, включая сводные таблицы и макросы, к 31 декабря, то это уже совсем другая история. С умными целями становится гораздо легче контролировать себя и корректировать курс по мере продвижения. К тому же помните, что если нечто поддается измерению, то оно может быть улучшено, и что может быть измерено и зафиксировано, улучшается по экспоненте. Что я буду делать, если все идет не по плану? Если повезет, предыдущие вопросы заставят вас решить некоторые агрессивные и амбициозные задачи. В идеальном мире вы бы достигли этого каждый раз в рекордное время. Но чем выше вы поднимаете ставки, тем больше вероятность потерпеть поражение. Мы ведь все иногда спотыкаемся и падаем. Каким бы позитивным человеком вы ни были, нет ничего более разочаровывающего, чем наблюдать крушение собственных планов. В такие времена легко скатиться вниз по спирали, измотаться или совсем сдаться. Именно поэтому грамотные менеджеры заблаговременно планируют случайные неудачи. Что именно вы сделаете, когда споткнетесь или застрянете на какой-то теме? Как вы вернетесь в нужное русло и не позволите небольшой ошибке сбить вас с пути? Феномен, который психологи нежно и ласково называют «эффект какого черта?» Закажете дополнительные занятия с репетитором? Наверстаете время на выходных? Скорректируете график своего обучения или дадите себе передышку? Если у вас есть конкретный план на крайний случай, то вы минимизируете ущерб и намного сократите временные издержки. Для удобства моих учеников я включил все вопросы в рабочий лист, который вы можете применять для подготовки к обучению. Я предлагаю распечатать его и использовать каждый раз, когда вы начинаете новый учебный проект. Рабочий лист и другие эксклюзивные материалы доступны по ссылке в приложении к аудиокниге. Вооруженные этими девятью вопросами, вы хорошо подготовлены к, ну, к подготовке. Теперь вы понимаете, для чего нужно планировать заранее создавать методичный план успеха, чтобы избежать потери времени. Вполне возможно, что одна минута подготовки сэкономит вам час или больше размышлений. Вот почему теперь я знаю, что каждый раз, когда вы решите срубить дерево обучения, то сначала посмотрите на лес. Затем убедитесь, что ваш топор острый, как бритва.